Чиновник угрожал, стучал кулаком, просил... Смальс, толстенький, добродушный с виду человек, оставался непреклонным. — Я вернусь в Англию только после промысла. Это мое последнее слово, сэр, — спокойно и твердо сказал он. Топгом в бешенстве выскочил наверх и долго мерил своими длинными ногами палубу. Но... Как он ни был зол, ему ничего не оставалось, как подчиниться неожиданному изменению обстоятельств. Судно тем временем двигалось с попутным ветром к северу. Вахтенные из бочки на самой верхушке мачты непрерывно наблюдали за морем. Весь экипаж с нетерпением ждал появления китов. Капитан, несмотря на солидный возраст и весьма округлые формы, сам не раз влезал на мачту и долго просиживал в вороньем гнезде. «Ушли — Ушли-ки ты! — бормотал он, пыхтя и отдуваясь. «Разогнали разбойники -голландцы — Разогнали разбойники-голландцы! Смайлс уныло смотрел на проходившие мимо судна небольшие островки, приютившиеся у северо-западной оконечности Грумонта. Там... В хорошо закрытом заливе голландцы уже давно построили салотопенные печи, в которых вываривался жир. В начале XVII века сюда каждый год летом приходили сотники тобоев, нагруженных богатой добычей. Теперь, когда эти животные были почти истреблены, голландцы редко посещали свой Смиренбург, сальный город. Поселок влачил жалкое существование. О его былой славе напоминали лишь старые промысловые печи, ветхие жилые постройки да обширное кладбище. Пошли северные берега Грумонта, окруженные толстым торосистым припаем. Плоские, будто усеченные, покрытые чистым снегом прибрежные скалы, будучи приподнятые рефракцией, казалось, стояли на базальтовых столбах. Похолодало. Матросы укутались в неуклюжую теплую одежду и вышли на палубу. Ветер задувал в кубрике дым топившихся камильков. Двадцать дней тянулось бесплодное плавание. Но Смайлз все еще надеялся и без передышки рыскал в груманских водах. Только сильный туман заставлял его отдавать якорь или ложиться в дрейф. Так, Судно добралось до мыса Верлиген. С давних пор этот мыс служил границей китобойного промысла. Дальше — льды. В другое время Смайльс никогда бы не решился обогнуть Верлиген, но сейчас отчаяние толкнуло его на этот шаг. — Не понимаю вашего беспокойства, капитан, — вмешался полицейский чиновник. — Какие льды? Их здесь не бывает до самого полюса. К сожалению, вы заблуждаетесь. Чиновник, не говоря ни слова, принес из каюты книгу. — А это что? — сказал он. — Я только что прочитал. Тут самые подробные сведения о здешних водах. Толстяк взглянул на книгу и покачал головой. — Ах, топгом! здесь нет ни единого слова правды. — Как? — Иосиф Моксон? — Гидрограф? — Ее королевского величества мог написать ложь? — Сэр, эта книга написана в спьяных слов голландских матросов. Они подшутили над ученым гидрографом. Поверьте мне, я сорок лет ежегодно посещаю эти воды, но никогда не поднимался севернее восемьдесят первой параллели. Я слыхал много сказок голландских китобоев, никто из них не знает здешних льдов. Да — Да-да, это так. К сожалению, и мы всегда избегали плавать во льдах. — Как же такая книга вышла у нас? — Дважды? — Очень просто. У нас в Англии тоже не знают морских льдов и верят всему. Я все же решил топгом обогнуть Верлиген, — переменил разговор с Мальс. Надеюсь, нам повезет на другой стороне острова. Клайд? Благополучно обошел с севера Большой Берун и спускался к югу, плывя по Большому проливу. Погода была прекрасная.